Последний экзамен. Тщательно обшарив карманы комбинезона и найдя шнур для зарядки, Джейд вставляет его в розетку. Но маленькая молния в углу экрана не вспыхивает. Стоит ли удивляться? Это вам не романтическая комедия. Но потом, будто кто-то решил над ней подшутить, она выкручивает лампочку в бра в стене над розеткой и случайно нажимает на кнопку выключателя. «Вот оно, чудо!» Живительная сила начинает поступать в телефон. Пока он заряжается, Джейд ходит взад-вперед по коридору неизвестно чьего дома. В Терранове над всей плезент Вэлли наступают сумерки. Свет становится зернистым. Озеро темнеет до чернильного цвета. Каждые несколько минут она, как параноик, проверяет, не стоит ли телефон на вибрации, вдруг он зазвонит и выдаст ее. С телефоном все в порядке, но теперь ее мучает другое. Входная дверь вот-вот откроется. В дом ворвется Тео Драгон с какой-нибудь косилкой, отбойным молотком, а то и просто доской. «Доской два на четыре жертву можно отделать так, что мало не покажется, или накинуть ей на голову мешок из химчистки, как в «Черном Рождестве». Кстати, никто не снимал слэшер про «День независимости». «Было такое, я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом, а также я знаю, что вы сделали прошлым летом». Интересно, почему 4 июля имеет для Тео Мандрагона особое значение?» Джейд стучит по лбу костяшкой большого пальца, уговаривая себя дождаться завтрашнего вечера. «Ведь все откроется в момент разоблачения. Дурочка, разбираться в этом не твоя забота. Сейчас самое важное, чтобы ее не заметили. Просто и ясно. С этим проблем быть не должно. Вот-вот стемнеет. Хотя тогда возникнет соблазн включить фонарик телефона. Одни во тьме, восемьдесят второй». Бормочет Джейд, обращаясь к пустому дому. Проверить, вдруг кто-то ее услышит. Полная тишина. Отлично. Джейд обещала себе не пользоваться телефоном, пока он не зарядится до 10%. Если ниже, может отрубиться сразу. И все же звонит при 8% и набирает номер, даже не проверив уровень сигнала. Телефон сообщает ей что сотовые данные временно недоступны. «С какой стати?» – недоумевает она, поднимая телефон и поднося его ко всем углам комнаты. Ни единого всплеска, ни малюсенькой точечки, которая могла бы превратиться в строку. «Потому что это фильм ужасов!» – напоминает она себе, хотя помогает слабо. Джейд ловко разворачивается в конце коридора, Бросает взгляд в большое окно второго этажа и тут же прячется. Вдруг кто заметит. Но разве Тео Мандрагон не разговаривал по мобильнику в кровавом лагере? Разве Лето не звонило с яхты той ночью? Как основатели вообще звонят с пруфроковской стороны озера, чтобы их перевезли? Джейд изучает настройки. Вдруг сама что-то напортачила. Нет, она ни при чем. Встряхивает телефон, вроде надежный способ, и тут же качает головой. Что за глупости? Короче, вызвать кавалерию она не может. В любом случае это предательство. Разве индейцы прибегают к помощи кавалерии? Нет, они от нее удирают. Хотя, разве не индейцы из племени черноногих помогли найти генерала Кастера? Точно Джейд не помнит, а в интернете сейчас не проверишь. Так или иначе, то было 150 лет назад. Сейчас другое дело. Джейт не может оставаться здесь всю ночь. Ведь в слэшере, если сидеть на месте, только и дождешься, что в дверь, к которой ты прислонился, воткнется клинок и выйдет у тебя изо рта. Двигаясь медленно и прекрасно понимая, что шансов никаких, Джейд осторожно по одной ступеньке спускается по лестнице, и, наконец, вступает в утопающую в тенях кухню. Проверяет шкафчики. Вдруг что-нибудь осталось от обеда. Припрятали пакет с вяленым мясом. Не стали выкидывать полпакета чипсов. Она пьет из крана, не сразу понимая, что кран выдвижной, как он там называется, съемный, с маленьким удобным шлангом, который можно направить куда угодно. Джейд снимает его с магнитной базы, направляет туда-сюда по комнате. Хорошо, что в ее детстве таких штуковин не было, наверняка выросла бы слишком наивной и доверчивой. Она возвращает кран на базу, гладит, как любимую собачку, и вдруг, мимо кухонного окна, не потрудившись заглянуть внутрь, решительно проходит чей-то силуэт. Подносит Джейд чашку с кофе к губам, Наверняка разбила бы ее в дребезги от дорогую кафельную плитку. Но она просто стоит. И секунду спустя понимает, это ее и спасло. Она не попала в периферийное зрение Тео Мандрагона. Джейд быстро приседает, касаясь пола кончиками пальцев. Ноги готовы к прыжку в любом направлении. Проходит 10 секунд. 20. Двери со скрипом не открываются. Давление воздуха в доме остается прежним. Оно изменилось бы, откройся, дверь. Чуткий, как у летучей мыши, слух не улавливает, как половицы прогибаются под новым весом, как в них врезаются резиновые подошвы. Она спешит в комнату примерно в той стороне, куда шел Тео Мандрагон, убедиться, что он уходит дальше, а не приближается. Через окно Джейд видит — Тео заходит в дом, в котором она уже была. Через две минуты он появляется и за правую ногу тащит ковбойские сапоги. Коди, Коди, Коди! Все остальное укрыто тусклым пластиком. Так Фредди тащил Тину. Тео Мандрагон вглядывается в темноту секунд тридцать. Потом достает телефон, открывает его, трясет, как и Джейд. То же самое, нет сигнала. Он улыбается, кивает, убирает телефон в карман и удаляется от Тера Новы. Под деревьями включает то ли фонарик, то ли прожектор. Еще несколько шагов свет мерцает, затем полностью гаснет. Джейд хочет идти следом, хочет узнать, что он сделает дальше, но ноги не слушаются. Тогда она начинает считать, и на счет 641 Тео вновь возникает в поле ее зрения. Минут через десять. Он знает какую-то пещеру, куда можно спрятать тело. Неужели с 1882 года ничего не изменилось? Джейд отступает от кухонного окна, следя за тем, чтобы тень не отпечаталась на фоне серебристого холодильника. Но он не идет в ее сторону. У него на уме другое. Тео заходит в третий или четвертый дом. Его налобный фонарь диском желтого света обшаривает комнату за комнатой. Наконец выходит на крылечко, выключает свет. Грудь его вздымается, дышит неровно. Он смотрит на яхту. Убедившись, что никого нет, через входную дверь он вытаскивает рабочего разные перчатки. Тащит его, в отличие от Коди, лицом вниз. Потому что вся спина разных перчаток щетинится тупыми позолоченными гвоздями. Лицо шлепает по ступенькам, движению что-то мешает, и Тео Драгон вынужден сильнее дернуть за лодыжку. Разные перчатки зацепился за перекладину верхней челюстью. Джейд моргает, стараясь отогнать слезы и презирает себя за них. Она знает, что разные перчатки, и коди, и стрелковые очки напрасно продали своего друга за 800 долларов на брата. Именно поэтому Тео Мондрагон с ними и расквитался. Узнал про несчастный случай, который от него скрыли, и первым делом убрал Дикона Сэмюэлса. А сейчас остальных свидетелей. Если история твоего большого и прекрасного дома никому не известна, Он может и дальше оставаться большим и прекрасным. Убей тех, кто мог бы выдать тайну, и дело с концом. Да, но теперь все известно, Джейд, не из первых рук, но все-таки. «Прости, Лето», — говорит Джейд и съеживается, потому что за спиной раздается голос, от которого мурашки бегут по коже. «За что?» Лето стоит в дверном проеме у холодильника. В руке на уровне груди ароматическая свеча, и тени на лице падают сверху вниз. От этого зрелища Джейд бросает в дрожь, которую она изо всех сил пытается скрыть. Уж не описалась ли она? Чуть-чуть или сильно? «За то, что вперлась без приглашения», — едва лопочет Джейд. Лето входит в кухню и спрашивает, «Что ты здесь ищешь?» Либо ее вопрос безобидный и невинный, во что Джейд хочется верить, либо эта кошка играет с будущей жертвой. То есть лете прекрасно известно, что ее отец отстреливал совсем не Ос, а избавлялся от другой напасти. И, кстати, Марс Бейкер прав, с двустволкой было бы меньше хлопот. Медведя, неужели он еще неподалеку? Лето то ли шокировано, то ли прикидывается. Отводит свечу в сторону, опирается на раковину и оглядывает утонувшую во тьме Терренову. Диск света от отцовского фонаря только что скрылся среди деревьев. Или не скрылся, но лето не подает виду. «Не знаю», — отвечает Джейд, — «вот и ищу». Каждое следующее слово, что вылетает из ее рта, глупее предыдущего. «Ты сбежала, да?» Лето поворачивается к Джейд. В глазах горит сочувствие мощностью 100 ватт. Шериф объявил тебя в розыск. Лето ставит оплывшую свечу на раковину между ними. — В розыск? — заикается Джейд. — Ну да. — Но... Джейд достает телефон, будто хочет показать. Связи нет. — Не работает? Лето вытаскивает свой телефон и качает головой. Вот, мол, какая глупость. «Мы...» — начинает она, тщательно подбирая слова. «Строители вовсю сидели в своих телефонах, что-то вешали в Инстаграме. Мистер Бейкер сказал, что они делают селфи, а на фоне наши дома, поэтому...» Фраза повисает в воздухе. «Поэтому?» — подсказывает Джейд. Мистер Пенкборн установил глушилку. «Яхту она не покрывает, зато все дома, да, хотя не знаю, как именно она работает». «Глушилка», — повторяет Джейд. «Как большой зонтик, только защищает от...» «Ясно, это вообще законно?» «Здесь эту услугу никто не гарантирует». Лето пожимает плечами. «Все-таки вокруг дикая природа». «Как их называют, эти глушилки?» Она в интернете читала. «Палатка для изнасилования. Что-то в этом роде. Жертву лишают возможности позвонить в полицию. Или потенциальную жертву. Харди тебя предупреждал обо мне?» «Нет, нет». «Лето касается предплечья. Джейд отметает такую возможность. Он боится, что ты во что-нибудь вляпаешься. Думал, у него других дел хватает. Ну, из участка позвонили». «Мэг. Мама Тиффи?» «Ты вчера здорово мочета поймала?» «У меня за спиной Ти стояла», — объясняет Лето. «Оно могло... она могла пораниться». «Оно пригодится тебе завтра вечером», — сообщает Джейд. «Харди не забрал?» «Я сказала ему, что отец запрет в сейф, иначе нельзя, сама понимаешь». «Упек меня в тюрьму для моего же блага, мол, я угроза для общества». «Он правда о тебе беспокоится, Джейд?» «Вот, бери». «Джейд достает из коробки кассету перед самым рассветом. Не могла заскочить к тебе, поэтому...» «И пришла сюда». Она протягивает Лете фильм перед самым рассветом. «Видеокассета». Лета смотрит на нее так, будто увидела незнакомого жучка. «Да? Иначе как передашь?» «На яхте видеокассетника нет» выясняет Лето извиняющимся тоном. Джейд морщит нос и уточняет. «Погоди, так ты и кровавый залив не посмотрела?» «Залив? Ну, конечно. Нет, не смогла. Но кассета у меня». Она идет, держа Джейд за кисть, будто арестовала. «Ну так, не назойливо. Нет, нельзя. Твой отец...» Джейд умолкает, не зная, как сказать то, что сказать нужно. «Он возражать не будет», — обещает Лето и тянет Джейд за собой. «Да он и не узнает, что у меня кто-то есть. На яхте сегодня полно народу, все собрались праздновать 4 июля. Ну и за мистера Сэмюэлса. Каюта отца на носу, а мы будем...» «Не могу. Мне надо ходить вокруг озера в темноте, когда тут медведь бродит», — спрашивает Лето и тащит Джейд в гостиную. «Конечно, если хочешь, могу позвонить шерифу. Пришлет за тобой катер». «Значит, или-или». «А ты не можешь?» «Мачеха мне не разрешает управлять лодкой по ночам», перебивает лето с наигранным отвращением. Они идут через входную дверь и оказываются на крылечке. Джейд сразу замечает черные деревья, из-за которых того и гляди выйдет Тео Мандрагон, этот грациозный здоровяк, Лампа в налобном фонаре погашена, но еще теплится. «Ладно», — уступает летит Джейд, понимая, что сопротивление бесполезно, и идет с ней в ногу. Сначала нужно выйти на пирс, потом подняться на яхту, и чем быстрее, тем лучше. Может, Тео Мандрагон и правда не узнает, что у его дочери на ночь осталась гостья? Вполне возможный вариант. Во всяком случае, гораздо лучше другого — Тео Мандрагон хватает ее в лесу обогренными кровью руками. «Где ты провела день?» — спрашивает Лето, чтобы поддержать беседу. «В кровавом лагере». Монотонно отвечает Джейд, оглядываясь. В окне кухни маяком горит свеча. «В том старом?» «Угу. Там не страшно?» «Сама как думаешь?» «Я туда больше не ногой». Лето содрогается, наверное, вспоминая Дикона Сэмюэлса. «Насчет завтра я на полном серьезе», — напоминает Джейд. «Ты про слэшера?» Лето снисходительно сжимает губы. «Слушай, а из... а из кровавого лагеря...» меняет она тему, потому что они уже почти у пирса. «Озеро видно?» Она подбирает слова с трудом... И Джейд слышит то, о чем Лето пытается умолчать. Вдруг Джейд не в курсе, мистер Холмс. Лето отворачивается, быстро хлопает ресницами. В глазах трагедия. — Занятно, — говорит она, обеими руками берет Джейд за предплечье, прижимает к себе, как лучшую подругу, и шепчет. — Занятно. Не в смысле занятно, а есть тут какая-то ирония. Какая ирония! Джейд не уверена, что хочет услышать ответ. «Мой отец всегда говорил, вот бы лупануть по нему из духовушки». Лето умолкает, позволяет Джейд додумать остальное. Но у Джейд есть кое-что, о чем Лето не знает. Марс Бейкер заметил летящую над водой утку и сказал Тео Мандрагону, мол, двустволка была бы в самый раз — Марс Бейкер говорил это человеку, который только что держал в руках пневматический молоток. Джейд смотрит в сторону деревьев. «Медведь?» — спрашивает Лето, приобнимая Джейд. Джейд качает головой. «Если медведь — это тот, кто убил Дикона Сэмюэлса, тогда да. Тот, кто поставил самодельную глушилку... А над ним в сто первый раз пронесся на легком самолётике учитель истории. У Тео Мондрагона под рукой не было духовушки или двустволки, но он мог воспользоваться тем, что под рукой – пневматическим молотком, который здорово выплевывает гвозди. Почему бы не выпустить в небо, где куражится надоевший до чёртиков Холмс, золотой гвоздь, типа в знак протеста? Гвозди – это же не стрелы для полетов не предназначены. Тем более рвать крыло из докроновой ткани. А если ему удалось попасть в цель, так? Каковы шансы? Один на миллион? Люди, подобные Тео Мандрагону, всю жизнь только и делают, что ловят такие шансы. Что если через 60 секунд после выстрела Тео Мандрагон, стоя в окружении трех работяг, вдруг увидел маленький самолетик, который он только что подстрелил, кувыркнулся в воздухе и спикировал прямо в озеро вместе с пилотом. То есть Тео Мандрагон случайно средь бела дня угробил человека, да еще в присутствии трех свидетелей. И потом, наверное, сделал то, что до него проделал Дикон Сэмюэлс, Всучил им кучу наличных, сказал, что это несчастный случай, неудачная шутка, Но человеку его положение, внимание прессы ни к чему. Они ведь все это прекрасно понимают. Утро дожидаться не стал. Скорее всего, не спал вообще. Заснешь после такого. Что придумать в два часа ночи, чтобы разрулить ситуацию? На следующий день явиться на стройку. Отправить всех, кроме этих троих, на другую сторону озера. И вот он, бизнесмен до мозга костей, анализирует риски. Сопоставляет убытки и прибыли, подводит суровый баланс и выстраивает бизнес-план. Если стрек от пневматического молотка кто-то услышит на яхте и бровью не поведет, в домах Террановы это обычное явление. Если смотреть его глазами, это единственный выход. Иначе стрелковые очки, разные перчатки и коди зарубят под корень весь его бизнес». «Не только бизнес, всю его жизнь!» «Что такое?» — спрашивает Лето, глядя Джейд прямо в глаза. «Просто думаю, об этой духовушке», — откликается Джейд. «Отец ее и в руки не возьмет», — заверяет Лето. «Он ненавидит огнестрельное оружие». «Ага, еще как ненавидит!» — мысленно отвечает Джейд. «Слэшеры все такие». Она стремительно вскакивает... Среди деревьев запрыгал лучик света. Лето оборачивается посмотреть, что привлекло ее внимание. Но Джей тащит ее вперед. «Проголодалась», — поясняет она. «Не ела с тех пор, с тех пор, как... да ей бы кусок в горло не полез. Как выяснилось позже, полез». Лето приносит две тарелки с копченой семгой, крекерами, остатками подогретых в микроволновке картофельных шкурок прямо к себе в комнату, потому что Джейд не хочет никого пугать своим видом. На яхте она одна щеголяет в комбинезоне, а волосы будто на дне коробки расплавились цветные мелки». Семга, оказывается высший класс, да и картофельные шкурки, хоть и числятся в объедках, упруго трутся о язык, когда их прокусываешь. Они чуть царапают дёсны, и всякий раз Джейд морщится. Удовольствие такое, что ей даже неловко. «Можешь еще, если хочешь», — предлагает Лето в своей лёгкой манере, ничего не навязывая. «Из напитков шипучий виноградный сок». Алкоголь последние девушки не употребляют. «Так что ты там делала?» Интересуется Джейд между укусами и глотками. Лето тычет вилкой в картофельную шкурку на тарелке. Наверняка положила себе просто так, чтобы Джейд не ела одна. «В домах?» — уточняет Лето, похоже, стараясь выиграть время. Джейд, не прекращая жевать, кивает. Лето пожимает плечами. Оглядывает стену своей роскошной комнаты, с ответом не торопится. И поначалу Джейд приходит в голову, что она тоже участница отцовской охоты. Принесла ему работяг на тарелочке. Выманила в безлюдное место. «Тебя искала», — признается Лето, едва слышно, втянув голову в плечи. «Меня? Шериф о тебе беспокоится, Джейд». «Значит, он позвонил. Сначала мама Тифани. Я тебе не врала. Наверное, считает, что я угроза для общества. Ты ни за что... И ты вышла искать меня со свечкой. Дома еще не заперты. Лето вновь пожимает плечами. И ты уже приходила оттуда, когда оставляла мне штаны. В смысле? Ты догадалась, что я могу прийти с той стороны озера? Уточняет Джейд, пытаясь понять логику Леты. Мне не спалось... «Я все думала, как ты там, одна, испуганная, без одеяла». «Спасибо», — произносит Джейд непривычное для себя слово. «Не так, чтобы я сильно устала». «И я не хотела, чтобы тебя увидел отец», — добавляет Лето, отводя взгляд. «Он не любит чужих на своей территории». «Вообще он человек закрытый, я бы так сказала». Я слышал от Харди, что кое-кому самолетик мистера Холмса встал поперек горла. Лето пытается сдержать улыбку, встает, вынимает из ушей сережки, кладет на туалетный столик и качает головой. Он, типа, подглядывал. «За кем?» «Моя мачеха?» Лето закрывает глаза, так легче объясниться. «На верхней палубе...» Запирала дверь и подставляла солнцу свою, в общем, всю себя. Без лифчика загорала. Подсказывает Джейд, а потом уже про мистера Холмса. Старый пёс. Лето, энергично хлопая ресницами, наносит на них какое-то средство. Она не любит белые полоски на загорелом теле. Белая женщина замужем за чёрным мужчиной, предлагает свою версию Джейд. Хочет с ним сравняться. «Разве она белая?» Лето повышает голос, будто это для нее новость. Джейд молчит, смотрит в сторону, поражаясь ее вопросу. «Не хочет в спальне светить своими белыми фарами», объясняет Джейд, подносит руки к груди и изображает яркие лучи, а Лето следит за ней в зеркало. «Хватит!» Она хихикает, и Джейд спрашивает себя. — Наверное, такие отношения и бывают с лучшей подругой, которая спокойно наносит на лицо увлажняющий крем, не стесняясь тебя, будто вы дружите с детского садика. — Чем пахнет? — вдруг спрашивает Джейд. Лето наклоняет голову, принюхивается. — Ой, у тебя аллергия. — На что? — На лаванду и мелатонин. Лето садится на кровать, поджав под себя ногу. — Это ароматизатор воздуха. Помогает мне заснуть. Включается автоматически. «Цветы!» Джейд хлопает себя по карманам. «Где же зарядный шнур?» «Остался на втором этаже последнего дома, куда она заходила». «Лаванда». «Лето пожимает плечами». «Окрашивает мысли в сиреневый цвет». «У тебя зарядного устройства, случайно нет?» «Есть, конечно, только для модели нового поколения, а у нее старье». «Могу спросить у мистера Пенгберна, предлагает Лето, порываясь идти. «У него любые переходники, какие есть на свете, и какие только будут в следующем году». «Ладно, обойдемся». Джейд моргает от снотворного, рассеянного в воздухе. «Посплю на матрасе». Лето стаскивает с кровати запасное одеяло и подушку. Джейд протестует, но Лето непоколебимо. «Который час?» спрашивает Джейд, точно зная, что еще нет и семи. «Можем посмотреть кино», — предлагает Лето и направляет пульт на плоский экран на стене. «Что у тебя есть?» «Все?» — отвечает Лето. «И правда, ведь ее отец — медийный магнат». Она бросает пульт Джейд. «Просто скажи название». «Кому? Пульту?» «Да, пульту». Джейд смотрит на устройство, ищет в нем микроскопическое отверстие, не находит и робко, проверяя Летина все, произносит. «Дом, где падает кровь». На экране появляется фильм под своим другим названием «Шалости». Курсор наведен на клавишу воспроизведения. «Это про что?» — спрашивает Лето. «Про белого бычка, ясное дело», — отвечает Джейд, а сама мысленно перебирает видеополки в своей голове. Ведь это ее единственный шанс. Надо выбрать фильм, который научит Лету, как сражаться, как выжить, как победить в завтрашнем бою. Кассета перед самым рассветом, можно сказать, уже крутится в ее кармане. Нет, не то. Хоть фильм и снят в 81 году, для Неофита сильно отдает 70-ми. Нет, Летти нужно что-нибудь такое, в чем она узнает себя, где убийца не мультяшная карикатура, где Кристи уверенно произносит Джейд в микрофон пульта. На экране появляется список актрис с этим именем. «Кристи 2014», — поправляется Джейд. Тот же результат, только лица перетасованы иначе. «Что ищешь?» Интересуется лето, закутавшись в одеяло. «Другой дом, где тоже падает кровь», — говорит Джейд, листая электронной страницы. «Что-нибудь из списка канала Lifetime?» «Типа фильма про любовь? Как на канале Hallmark. «Больше маньяков и чокнутых бабушек». Но Кристи в списке нет. Версию, которую Джейд смотрела, она скачала на телефон понемногу, за пять вечеров». И там было два комплекта титров разного цвета, оба нечитабельных, так что они только мешали. Хотя это именно то, что надо. Джастин, девушка из Кристи, дает отпор. По жанру ближе к вторжению в дом, чем к слэшеру. Но Лете на данном этапе мотивы или подводка не нужны, что считать домом не важно. Ей просто надо понять девушку, которая отстаивает право на жизнь, ухитряется пережить ночь, а потом, словно в замедленной съемке, перестает бежать и поворачивается лицом к тому, кто на нее нападает. «Погоди!» Лето скатывается с матраса, достает телефон и набирает номер, прежде чем Джейд успевает ее остановить. «Папа!» Она повторяет название фильма и год выпуска, добавляет. «Ну, пожалуйста!» И даже хлопает ресницами, хотя собеседник ее не видит. «Мы очень-очень хотим это посмотреть». В ответ на реплику отца она выпрямляет спину. Сидит прямо и смотрит на Джей, типа ай ай яй. Просто... Нет, конечно нет. Джин уже и так напугалась. Я сейчас говорю по другой линии, па. Мы хотим посмотреть фильм одновременно. Школьная подруга. Нет, это не... «Это фильм из списка Lifetime. Спасибо. Просто поставь галочку «Спасибо».» Она отключает сигнал, садится, обнимает подушку руками, а на лице написано «Ох уж эти родители». И прежде чем Джейд успевает спросить, о чем у них шла речь, плоский экран на стене вспыхивает, оживает. Тео Мандрагон открыл им доступ к каналу, и вот тебе картинка. «Где он?» – спрашивает Джейд. Скорее всего, на верхней палубе. Лето пожимает плечами. Иногда спит прямо там. Конечно, думает Джейд, прямо там. Потому что если выползать из своей каюты и тащиться по коридору, кто-нибудь наверняка заметит. А перелезть через перила, когда ты уже и так наверху, плевое дело. Возможно, пользуются надувной лодкой Зодиак с электромотором. Да и переплыть озеро может, если что, а уж обойти тем более. «Как он это устроил?» — спрашивает Джейд, потому что по экрану уже идут начальные титры фильма Кристи. «Так вся сеть его. Родительская компания. Не знаю толком. Какая разница?» «Ясно». Восхищенно бормочет Джейд, устраивается перед экраном поудобнее, прижимает к себе подушку, которая тянет минимум на пару сотен долларов. «Пойдешь завтра фильм смотреть?» – спрашивает Лето и нехотя садится, чтобы выполнить последнюю вечернюю обязанность. Перед сном надо обязательно привести волосы в порядок. Джейд этого не понимает и просто отвечает на вопрос. «Ни за что в жизни не пропущу». Через полчаса Лето спит, мирно посапывая и подтянув ногу к животу. Джейд думает, может, все-таки ее разбудить? Пусть Кристи преподаст ей урок выживания. Или пусть последняя девушка спит. Набирается сил для завтрашнего боя. Наверное, лучше пусть спит. Потому что, когда дело доходит до резни, в каждую следующую минуту организм выделяет адреналина в два раза больше, чем в предыдущую. И если не просто убегать от слэшера, а вступить с ним в бой, организму еще труднее. Джейд еще не устала. Но выходить на воздух и пускать к звездам клубы дыма тоже не готово. Во всяком случае, на данном этапе стоять одной в темноте – официальное приглашение к тому, чтобы тебе отрубили голову. Покурить, конечно, дело хорошее, но все-таки лучше, когда голова с телом составляют одно целое. Поскольку руки не знают покоя, она начинает шарить по прикроватной полке, лети на чтение перед сном. Тут все сочинения Джейд по истории, которые она писала для дополнительных баллов. Целая стопка. Джейд открывает их, готовая порадоваться. Лето не погнушалось ее трудами, ведь последние девушки всегда отличницы. Увы, похоже, Лето их не читала. Джейд проверяет третью страницу в каждом. Точно. Если не считать письма, которые Лето, наверное, перепечатала в компьютер, Сочинения лежат в том же порядке. Месть, розыгрыши, последние девушки, провальное интервью. Короче, полный краткий курс по слэшерам на 30 страниц. Краткий курс, на который лето пока не клюнуло. Наверное, письмо Джейд оказалось более увлекательным, более откровенным. Джейд невесело ухмыляется. Она снова взвешивает все «за» и «против». Стоит ли разбудить Лету и преподать ей краткий курс прямо здесь и сейчас, но в итоге достает свой телефон. Лета не врала, сигнал в полном порядке. Три черточки, как в пруфроке. Не сказать, что связь ей что-то дала, просто Джейд видит, новых сообщений нет. Она открывает свою фотогалерею, пролистывает снимки и, наконец, находит то, что ищет. Статья в местной газете, которая подвернулась в лечебном центре Вайдаха фолс Материал про мистера Холмса. И его фото в самолетике на фоне ясного неба. Джейд ставит под фотографией сердечко. Будет легче найти ее в следующий раз. И старается не заплакать. Сейчас не лучшее время. Она сортирует события дня, подгоняя их то под один, то под другой слэшер. Прикинуть, что может подойти и вскоре снова выходит на крик. Не убийство Кейси Беккер, а когда Сид охвачена страхом, и в ней проявляются первые признаки настоящего бойца. Вызвать полицию по телефону не выходит, и она догадывается, что это можно сделать через компьютер. Между тем телефон Джейд заряжен, сигнал хороший. «Значит, можно прямо сейчас позвонить Харди. Как-никак здесь трупы». И она свидетель, по крайней мере, убийства стрелковых очков. Хотя бы ради него она обязана сдать Тео Мандрагона. Но тогда завтрашняя ночь пройдет не так, как ей полагается. Джейд изучает стену памяти Леты. Сплошь фотографии с друзьями. Они танцуют, карабкаются по скалам, просто гуляют по улицам, которые ничего не значат для Джейд, но, наверное, много значат для Леты. И, конечно, она позирует с отцом, с Теом Андрагоном. Оба в очках для подводного плавания, поднятых на лоб. Позади голубеет бесконечная водная гладь. Если Джейд позвонит Харди, Лети придется убрать это фото. И не только его. И винить она будет Джейд? Вероятно, да. Очень может быть. Через полчаса Кристи достигает прекрасной кульминации. Убивать убийцу так приятно. Затем идут титры, и Джейд отдает должное Джастин. Она крутой боец. Но вот что интересно. Неужели со всей этой беготней она ни разу не пописала? Джейд как раз хочется писать. Да так сильно, что она дрыгает ногами, невольно заматываясь в простыню, что усугубляет и без того критическое положение. Вместо того, чтобы разбудить Лету, поставив титры на паузу, Если резко выключить звук, она встрепенется. Джейд отматывает фильм до сцены в бассейне, и на то, чтобы пописать, у нее почти 40 минут. Судя по тому, как пожелтели белки ее глаз, времени ей понадобится не меньше. Про туалет Лето сказать не забыла. По коридору справа. Джейт тянет на себя дверь, выглядывает в узкий коридорчик, как в «Мертвом штиле» или в «Морской прогулке». Как она и надеялась, там пусто, и раз она попала в мертвый штиль или в морскую прогулку, это, по крайней мере, значит, что она на поверхности воды, а не под ней, когда на тебя давит водная масса, как в глубоководной звезде 6 или в Левиафане. Хотя наверху происходит действие и треугольника, и корабля-призрака, и вируса. Джейд выходит в тесный коридор. Нет, так она совсем беззащитна. Нырнув назад в каюту, через мгновение она выходит оттуда в итальянском шелковом халате леты, вокруг головы полотенца. Лето достаточно высокое, халат длинный, и армейские ботинки Джейд из-под него не видны. Один бал в пользу хороших парней. Джейд быстро доходит до первой двери справа, ныряет внутрь и включает свет, закрыв за собой дверь. Прямо напротив нее... Противогаз. Джейд вздрагивает, она еще не готова умереть. Но маска не вскидывает к ней руки. Она просто висит вместе с полным костюмом для подводного плавания. В комплекте с очками. Тут же дождевик, который пришелся бы по вкусу Крейтону Дюку из пятницы тринадцатого. Чего нет, так это хоккейные маски или фетровой шляпы. Просто стойка с баллонами для подводного плавания. Хотя зачем держать их здесь, внизу, а не на палубе? Может, их кто-нибудь прячет. Но зачем? Ну, конечно, спохватывается Джейд, из-за Скуби-Ду. Когда доходит до разоблачения, тебе во всех подробностях показывают, как ложный призрак, или неважно кто, все проворачивает. Возможно, баллоны как раз и нужны для разоблачения. Кто-нибудь, хоть и Джейд, потянет за фиксирующий ремень... И баллоны покатятся прямо во время решающей исповеди. Джей точно знает, сейчас все это ей ни к чему. Рано. Впрочем, она хорошо помнит третий крик, поэтому сует руку во все, что висит. Вдруг, едва она отвернется, оттуда кто-нибудь вылезет. Она выключает свет, прислушивается, не идет ли кто по коридору, не дышит ли. Опять выходит в коридор и стрелой несется в туалет. Он справа от комнаты леты, только на левой стороне. Сделав свое дело, она возится за стежками комбинезона, запахивает до жути мягкий халат, и тут ее внимание привлекают стойко и раскиданные по ней косметические принадлежности. Это не просто рабочий верстак, это мастерская художника. Она трогает вымазанную чем-то губку, проводит пальцами по ребристой щеточке и. Это еще что такое? Электрический цилиндр, но ведь это не... Джейд аккуратно поднимает предмет. Ножницы. Фу. Значит, она смотрит на дверь, думает обо всех коридорах по ту ее сторону, вспоминает слова Леты о том, что на яхте сегодня полно народу. Съехались в город почтить память Дикона Сэмюэлса и отпраздновать 4 июля. Но ножницы мужские. Точно предназначена для больших рук. Женщиной тут и не пахнет. И единственный из основателей с кокетливой бородкой, за которой, наверное, все время надо ухаживать, Марс Бейкер. Значит, Марс Бейкер, если он тоже пользуется этим туалетом, где-то неподалеку. Джейд сглатывает, смотрит на себя в зеркало, прикасается к волосам. Вид у них такой, будто череп она вымазала клеем, а потом сунула голову в мусорный бак после новогодней вечеринки. От прикосновения пальцы становятся мысленистыми. Наверное, она испортила Летину дорогущую подушку. Ну и хрен с ней. Недолго думая, Джейд берет ножницы, отстегивает предохранитель и, глядя на себя в зеркало, состригает одну прядь за другой. Она должна превратиться в рипли из третьей части чужого. Там дело было в космических вшах но в итоге у нее получается какой-то колючий хаос, почти как у Томи Джарвиса из «Пятницы тринадцатого». А череп заляпан пятнами обувного крема. Такие головы в детском саду ваяют из глины на уроках лепки. Что хотела, то и получила. Бурчит она и включает кран смыть волосы в сток. Тот быстро забивается, и ей приходится лезть рукой в омерзительную воду, которая пузырится от выплюнутой пасты. Зубы чистила человек десять. Джейд хватает мысленистый клок волос и вышвыривает в мусорный бачок, как утонувшую крысу. Наконец вода с бульканьем и фырканьем убегает вниз, оставляя на крутых боковинах раковины отрезанные кончики волос. Джейд снова включает кран, чтобы смыть остатки. Ее старания почти увенчались успехом. Улики уничтожены и вдруг кто-то трясет дверную ручку, напирая на металлическую дверь плечом. «Да, побыстрее», — шепчет чей-то голос. «Хорошо, что женский, а не мужской, какой-нибудь старческий и сварливый. И все же кто-то стоит и ждет по ту сторону двери. «Сейчас, сейчас», — обещает Джейд, подражая, насколько может, сонному голосу Леты, хотя сделать это сложно. Последние девушки не огрызаются, даже если огорчены или плохо держатся на ногах. Джейт моет руки, вытирает их о нежнейшую полуха лата, обматывает полотенцем колючий череп, совершенно новое ощущение, и выключает свет. Набирает в легкие воздуха раз, другой и на третьем выкатывается из туалета, стараясь держаться спиной к желающему ответить на зов природы – и даже заталкивая его или ее в туалет, раз человеку приспичило. Краем глаза она видит — это одна из близнецов, синнамон или джинджер. И это лучшее, на что она могла надеяться. Дети. Ни Марс Бейкер, ни мадам Сэмюэлс или Мэйси Тодд, ни Рос пэнгборн или Льюилин Синглтон, ни Лана Синглтон, не ни... как зовут жену Роса Пэнкборна? Донна? Еще ее бы устроил Лэмми, Лэмми Синглтон. Он или Галатея. С детьми она справится. Детям можно навешать лапши на уши. Спасибо. Благодарит Синамон или Джинджер в спину Джейд, заходя в туалет. Джейд просто кивает и идет по коридору. Наверняка ей больше никто не встретится, до самой... Перед ней возникает другая близняшка, Синамон или Джинджер. Она смотрит Джейд прямо в лицо, не узнавая. «Ты... ты кто?» «Подруга Леты», — бормочет Джейд. «Тут волосы», — объявляет первая близняшка из туалета. «Ее отец знает, что ты осталась на ночь?» — спрашивает вторая. «Он заказал нам кино», — поясняет Джейд, поворачиваясь боком, чтобы проскользнуть мимо. «В туалете даже пара нет», — удивляется другая близняшка, видимо, недоумевая, почему голова Джейд обмотана полотенцем. Джейд ничего не объясняет, просто идет к комнате леты, ныряет туда с колотящимся сердцем, чувствуя себя, как Джастин в фильме «Кристи». Та все время прячется за дверью в раздевалке, потому что за каждым углом ее караулит смерть. Она нащупывает замок на двери, запирается и падает на кровать». Сердце бьется спокойнее, волны адреналина гаснут, их вытесняют лаванда и мелатонин, которые так и лезут в нос. Джейд изо всех сил гонит эти запахи, а тут еще лето посапывает. «Пятница, тринадцатая». Шепчет она в пульт и ставит последнюю главу, которая оказалась не последней. Будет считать, сколько раз Джейсона ударили мачете по голове, глядишь и не заснет. Именно эту сцену она всегда хотела посмотреть в компании одноклассников, в чьем-нибудь гараже. Все считают вслух, сколько еще будет ударов. Кто-то вовсю подыгрывает, и они убивают Джейсона вместе, иначе с ним не справиться. Джей досматривает до конца, считает в уме, потом переключается на третью часть, мотает взад-вперед, доходит до стойки на голове. Пожалуй, никакого секса тут нет. Но когда Джейсон разрубает парня от промежности до головы, половина Джейд словно отпадает вместе с ним, и поскольку снято все так, чтобы был эффект трехмерного изображения, Джейд следит за этой половиной и добирается взглядом до своего телефона, каким-то образом включившегося в ее руке. Нет, не каким-то образом, очень даже не случайно. Вот оно, решение, которое ей никак не хочется принимать. Волосы она, конечно, отрезала, но главного не забыла. Если и забыла, то не совсем. Даже Джейсон не смог полностью ее отвлечь. Всего один звонок, и она спасет много жизней. Набрать номер? Но тогда... Тогда все мечты Джейта о слэшерах не сбудутся. А если сбудутся и все умрут, разве она будет счастлива? Мало того, пресеки она эту историю со слэшером в зародыше, отдай тогда розовый телефон, может, мистер Холмс не закончил бы жизнь в водах озера Индиан? Серьезный аргумент. Джейд звонит в участок. Звонит Харди. Не в службу спасения, где ответит диспетчер и будет мотать ей нервы, а прямо в участок. Три звонка, четыре, и на пятый. «Служба шерифа округа Фримонт», — отвечает Мэг, бодрая как ясный день. «Миссис Кенник», — уточняет Джейд негромко, — «кто это?» «Я хочу вам кое-что сообщить. Пожалуйста, представьтесь. Я видела... видела, как кто-то умер. В смысле, как его убили». Минуту на том конце тишина, потом неожиданно бойко. «Где ты, дорогая?» «На той стороне озера». «Сообщает Джейд очевидное. В Терранове». «И кого же убили?» «Неважно. Это... это сделал Тео Мондрагон». «Что-что? Он убил. Тео Мондрагон». «Это Джейд Дэниелс», — объявляет Мэг, кажется, перекладывая телефон от одного уха к другому. «Я звоню анонимно. У нас определитель входящих звонков, дорогая». От бессилия Джейд закрывает глаза». «Прости, но шериф дал четкие инструкции, если ты позвонишь. Сказал, это будет твой очередной...» Что за слово он использовал? «Да, вспомнила. Гамбит. Твой очередной гамбит. Смесь азартной игры с военной хитростью означает...» «Я знаю, что это означает». «Да, конечно. Грейди говорил, что ты ходячий словарь». Грейди, Медведь, Шерлок, Холмс... «Пират озера Индиан», «Ночной пилот». У некоторых преподавателей истории имен не меньше, чем у фильма «Кровавый залив». То есть было. Имен у некоторых преподавателей истории было не меньше. Важно другое. «Он говорил с вами обо мне?» — спрашивает Джейд, прекрасно понимая, что полностью себя выдает. «Учитель тобой очень гордился», — заверяет Мэк прижав телефон ближе к рту. Но Джейд слышит лишь то, что она говорит в прошедшем времени. «Никакой это не гамбит. Я видела своими глазами. Вы должны мне поверить. Как в слэшере? Из-за того, что я... Это вовсе не значит, что ничего не было. И если вы не поймите, завтра многих ждет смерть». Шериф предупреждал, что ты так скажешь. «Что-нибудь насчет закрыть все пляжи». Джейд опускает телефон на листы бумаги, смотрит за тем, как ее большой палец прекращает этот идиотский, дурацкий и обреченный на неудачу разговор, считает секунды, за сколько времени экран телефона в два раза убавит яркость, а потом и вообще погаснет. 15.30. Для верности она повторяет операцию, на сей раз получается 15.32 и для полной гарантии начинает читать по новой. И в этот раз, или в следующий, тьма окутывает не только экран, но и ее веки. Она проваливается в сон и говорит себе «Не страшно, угрозы нет. Дверь заперта, на яхте тихо, как на кладбище. Одеяло мягкое и теплое. Близнецы не подняли тревогу, и самое главное, Слэш не орудует там, где живет». Тео Мандрагон наверняка это знает, это самые азы. Ей важно одно — обязательно проснуться до рассвета, прошмыгнуть через лабиринт коридоров и унести отсюда ноги раньше, чем лето позовет ее завтракать вместе со всеми на палубе.